«Идемте, Алекс!» Балььери протянул руку. Пьетро Пертоза есть более приятные места для утреннего кофе, чем станция карабинеров. Сколько Саша представляла их встречу, и случайную, и не случайную. Сколько бродила она время мимо палаца, где размещалась криминальная дирекция, репетировала, как она, удивиться, наткнувшись на Лиса, придумывала, куда и откуда идет, В кастель Медзана она мечтала, что выйдет на площадь над бездной, а стоящей спиной к ней человек обернется и скажет «Здравствуйте, Алекс». Это казалось таким романтичным, но ей бы и в голову не пришло, что после ночи на жесткой кушетке за решеткой камер первым, кого увидит подозреваемая в убийстве мятая и непричесанная Александра Емельянова, будет заместитель директора криминальной полиции Италии. Доктор Карло Балььери. Он должен был проехать полночи из Рима по горным дорогам, чтобы оказаться в Пьетрапертозе ранним утром. Но, как и всегда, это ничуть не сказалось на его внешности. Элегантный костюм, белоснежная рубашка, начищенные ботинки. На фоне невысокого лиса шикарный вдовец Мартина Чебила померк бы и превратился в мелкого клерка, а не преуспевающего бизнесмена. Казалось, бальери совсем не изменился, лишь прибавилось седины в волосах. «Доторе! Андиама!» — Алекс. Они прошли мимо двух карабинеров, вытянувшихся в струнку. Еще двое совсем не деревенского вида тоже вытянулись и отсалютовали. Лис лишь небрежно махнул рукой. Он сел за руль автомобиля с римскими номерами, и Саша словно вернулась на пять лет назад. Они вдвоем ехали по горной дороге в Кастель Медзана, а колдунья Сирена раскрывала объятия на пороге своей лаканды. Уставшие, невыспавшиеся Пенелопа и Николетта схватили Сашу в объятия и повели в ее комнату. Я не сомневалась в Карлито. «Вы ему позвонили?» «Конечно. Сразу как тебя забрали эти остолопы. А он? Саше нужны были все подробности». А он сказал, чтобы мы не волновались, он во всем разберется. А вы? А мы не спали всю ночь, мы так волновались. Ведь это из-за нас ты попала в тюрьму». Балььери присоединился к троице, и Саша подумала, что выглядит так же, как и две ее товарки. Краснее и восторженно глядя на Лиса влюбленными глазами. Видимо, такова судьба всех женщин, встретивших его на своем пути. Медик Аликали установил точное время смерти Лидии Гальяна. Большую часть времени вы провели все вместе здесь, в Лаканде. Остался совсем небольшой промежуток, кто мог бы видеть, как вы возвращались в деревню, Алекс. Нет, я специально старалась идти так, чтобы никого не встретить. Жаль, вас, конечно, никто не обвинит в убийстве, но это сразу бы отмело лишние вопросы. Погодите, видел, в другой стороне деревни, далеко от галереи Гальяна. Ну вот, видите? Только я не знаю, кто был этот пожилой сеньор. У него лохматая собачка. Понадобится опросим всех сеньоров с лохматыми собачками. Как же ее звали? Кличка такая. Фрода. Не припомню собаку по кличке Фрода, задумалась Никалетта. Ой, то есть не Фрода. Это его так сначала назвали. Сейчас он Муссо. Так это сеньор Маринелли. Я хорошо его знаю. — обрадовалась Николетта. — Он живет в верхней части деревни. — Вот и славно! — улыбнулся Балььери. Забудьте об этом недоразумении, Алекс, как о ночном кошмаре. — А крипту нашли? — Конечно. Когда сеньоры мне обо всем рассказали, я вызвал карабинеров из управления по охране национального достояния. Крипту охраняют. Карабинеры изучают документацию, телефоны, компьютер — и прочие записи обеих женщин, чтобы выявить цепочку продаж украденных предметов. Идут обыски. Ну и кашу вы заварили, Алекс. Впрочем, как всегда, засмеялся Балььери. Мне надо было сто раз подумать, прежде чем знакомить вас с этими дамами. Дамы тут же возмущенно замахали руками. Вы, спасибо, должны сказать, что Фиолина нашла такие сокровища. Без нее никто бы и не знал, какие сокровища уплывают в частные коллекции. Детка выпрямилась и задрала нос. Сирена приготовила праздничный обед по поводу приезда Больери и счастливого освобождения Саши. На столе появилось огромное блюдо с картофелем, запеченным в духовке с помидорами, луком и сыром, и толстая курица с лоснящимися от томатного соуса боками. «Это и первое, и второе блюдо», — объяснила Саша Пенелопа. Такую курицу готовят по воскресеньям. И когда ее режут на куски и выкладывают на тарелки, то оставшийся соус сохраняют и заправляют им пасту. «Паста с курицей?» – ахнула Саша. Академия итальянской кулинарии включила это правило в свои десять принципов итальянской кухни. «Пасты с курицей в Италии не бывает. Это закон». «Где она?» – «Это Академия», – прищурилась Пенелопа. В Эмилии-Романье. Вот пусть там и будет. А мы здесь испокон веков делали соус с остатками воскресной курицы. Николетта молча зачерпнула соус и вылила его на свой картофель. Когда еще поешь так вкусно? Когда закончилось вино и традиционные лимонные пончики сирены, разговор снова вернулся к убийствам. С расхищением крипты все понятно. Вот откуда благосостояние обеих женщин. Но кто их убил? Скорее всего, убийства связаны с их коммерческой деятельностью. С убийством Лидии я готова в это поверить, задумалась Пенелопа. Но кто обставил убийство Ланы в соответствии с нашими традициями? Возможно, Лидия убила подругу, не хотела делиться, а ее убил покупатель. Но зачем? Тогда иссяк бы поток сокровищ. Сеньоры, сеньоры, кори не волнуйтесь и не забивайте себе голову. Убийц найдут, вы вне подозрения. Кстати, и Серафину вашу завтра должны освободить. Осталось прояснить несколько деталей, но в убийстве ее вряд ли обвинят. Разговоры затянулись до вечера. Саша с Бальери вышли на террасу Лаканды, любуясь закатом. Скоро зажгутся огни в скалах, и начнется волшебство. Привычное волшебство, как бы странно это не звучало. Спасибо, что вы примчались меня спасать. Я очень тронута. Как я мог не приехать? Я втравил вас в эту историю, Алекс. Как я мог вас бросить?» Совсем не такое объяснение хотела услышать Саша. Но ведь Бальери мог отдать распоряжение из Рима, а не ехать ночью по горам. Может, она все же ему не безразлична? Ну, хоть чуть-чуть. Она хотела предложить выпить по бокалу вина с видом на закат. Однажды они встречали рассвет в Матере. Так может, но не успела. Балери легонько похлопал ее по плечу. «Отдыхайте, Алекс. Вы заслужили. А я пойду навещу старых друзей. Опять будете играть в карты со старичками?» Саша старалась не хлюпнуть носом. «Не хочу упускать такую возможность. Знаете, Алекс, второй раз за десять лет я приезжаю в Костель Медзана и снова благодаря вам. Могли бы и не приезжать». Буркнула обижена девушка, но тут же поняла, что сил у нее хватит только доползти до кровати. Какой ж тут бокал на закате. Лис, как всегда, видел ее насквозь. И уже веселее пожелала Балере хорошего вечера. «Вадо, вадо! Буонасирата, доторе!» Поднимаясь по лестнице к себе в номер, Саша помахала сеньорам, которые явно не собирались расходиться. До нее долетели жаркие споры о мытье полов и мусоре, а ведь они всерьез приняли ее идею объединить свои интересы. Девушка улеглась в кровать, глядя на темнеющее небо в распахнутых дверях балкона. Сегодняшний день выдался очень жарким. Даже сейчас, когда спустилась ночь, жара не уходила. И это ее вина. Не закрыла днем балконные двери, впустила жару. Хотя давно известно, что днем все закрывают окна, и опускают шторы. Ни ветерка. И сил нет выйти на балкон. И так жарко. В конце концов, поворочившись в духоте, она встала, натянула легкое платье и вышла на свой балкончик над террасой Лаканды. Да чего ж красиво здесь ночью. Мягкий ветерок коснулся ее лица, взъерошил волосы. Завтра отпустят Серафину. А Саша уже забыла, как испугалась ведьминого чая. Стоп! что крикнула ей Серафина, уводимая карбинерами? «Используй подарок, теперь ты видишь!» «Что я должна была увидеть?» «Найти крипту?» «Или ведьма имела в виду что-то другое?» Глаза стали слепаться, и девушка поплелась обратно в комнату. Устроилась поудобнее. Мысли путались. Вот она в камере, а вот активно жестикулирует, обсуждая, кому выносить мусор, Пенелопа с Николетой. По очереди. Вроде решили по очереди. Что ж привязался так этот мусор? Что с ним не так? Саша подскочила на кровати. Сна как не бывало. Мусор. Когда сеньоры показывали ей виллу Карлота, она поморщилась, когда красивый вид заслонил грузовичок с мусором. На вопрос Пенелопы, почему мартина Чебило не остановился на вилле, Его сестра сказала, что виллу еще не открывали, предстоит генеральная уборка. Но откуда тогда мусор? У Мартина Чебила алиби, а у его сестры и ее мужа? Никто не проверял, были ли они в Риме. Все приняли как должное, что сестра привезла Мартина в деревню из Рима. Она хотела бежать на поиски Балььери, но поняла, как глупо это будет выглядеть. В итоге проворочилась до рассвета, не уснув ни на минуту. Потом еле дождалась восьми утра и побежала вниз, прыгая через две ступеньки. Бальери внимательно выслушал девушку и отдал нужное распоряжение, хотя отнесся к ее озарению скептически. Он появился перед обедом, и Саша, сама себе напоминая щенка, восторженно бегущего к двери, тут же нарисовалась перед лисом. Ну, тот покачал головой. Все, что нашли, это сгоревший пепел в камине, который она же понимает, не может быть доказательством. И тогда она выложила свой план. Сеньоры к тому времени тоже подтянувшиеся в Лаканду, ставшую настоящим штабом расследования, закивали головами. А ведь хорошая мысль. Но когда Саша изложила все Лису, то поняла, что мысль как раз глупая. Сколько лезла она с подобными инициативами, Сколько раз и Лука, и Никола, и даже следователь в России стучали пальцем по виску. Что говорить о Балере, который вдруг улыбнулся и сказал, «А в этом что-то есть». Но вы уверены, Алекс? Саша уже ни в чем не была уверена. Но ведь это шанс. Неужели они все продумали заранее? Это ж надо было планировать, решать, обговаривать убийство и улыбаться ей в лицо. Не торопитесь, Алекс. «Может быть, вы не правы. Но я рад, что вы еще удивляетесь человеческой натуре. Я давно перестал это делать. Я удивляюсь в другом случае, если человек проявляет лучшие качества там, где не ожидаешь». Пенелопа обняла Сашу. «С Богом! Диота Бендика, и строго посмотрела на Больере, словно он все еще был ее учеником, а не звездой итальянских правоохранительных сил. Лис, как прилежный ученик, подтвердил, что все будет в порядке. И даже слегка обиделся. «Маэстро, вы все еще во мне сомневаетесь? А может, просто пошутил?» Было шесть часов вечера, когда раздался звонок в дверь дома Пенелопы. Саша открыла дверь и увидела сияющие лица Мартина Чебила и его сестры Аделины. «А сеньора Пенелопа?» Удивился Мартина, войдя в гостиную и не увидев старой учительницы. Она сказала, что ей слишком тяжело вести переговоры о доме, и отправилась к сеньоре Николете в Костельмидзана. Она полностью мне доверяет. И в вас не сомневается. Я очень рад, что она приняла такое решение. Мартина слишком долго держал Сашину руку в своей. Даже со стороны видно, насколько большой этот дом. И, конечно, старая учительница не может его содержать. «Слишком дорого для пенсионерки, да в ее годах». Она просила передать, что ценит ваше время, уделенное ей, и ваше стремление ей помочь. И в первую очередь она хотела бы знать, сколько стоит этот дом. Пока Мартина беседовал с Сашей, Аделина успела пробежать все комнаты, как змея проскользнув в одну, потом в другую. Может, Саша снова была несправедлива к этой парочке, но в глазах сестры Мартина ей почудился алчный блеск. Она представляла, как облизывает губы Аделина, как дрожат ее руки от предвкушения. «Теперь ты видишь», — сказала ей ведьма Серафина. «Что она подмешала в чай, если Саша насквозь видела брата с сестрой, словно читала их мысли? Мой брат настоял, чтобы мы не откладывали, а сразу приехали, как только Пенелопа позвонила. Мы не можем не откликнуться на просьбу уважаемые сеньоры». Мартина осматривался и неодобрительно покачивал головой. Все в таком плохом состоянии. Конечно, сеньора Пенелопа не виновата, что так запустила свой дом, да и, ко всему прочему, он очень старомоден. Сейчас ни один уважающий себя человек не купит такой дом. Старые дома спроектированы совершенно не так, как мы привыкли сегодня. Я уверен, что вашему боссу не захочется здесь жить. Сколько ему, кстати, лет? 45, ляпнула Саша, первое, что пришло в голову. «Ну вот, я же говорю, это дом не для него. Я найду вам прекрасные варианты». Аделина кивала брату, словно поощряя его озвучивать выученный урок, периодически переводя взгляд на Сашу, пытаясь уловить, соглашается ли с ним русская секретарша. Вы в этом уверены? Конечно. Посмотрите сами. Три спальни и одна крохотная ванная. Тут все надо ломать и перестраивать. «Ну как же?» Я помогу сеньоре. У меня есть инвестор, который захочет устроить тут мини-отель. Но потребуются огромные вложения. Даже при небольшой цене дом совершенно не подходит вашему боссу. Он не местный, ему придется вкладывать в реконструкцию гораздо большие средства, чем мой знакомый инвестор – итальянец. У того прекрасные связи среди строителей, и перестройка обойдется гораздо дешевле. Саша могла еще поиграть в эту игру. Было совершенно ясно, что дом – настоящее сокровище, и Мартина всеми силами будет сбивать цену, чтобы потом его выгодно продать за весьма большие деньги. Но прежде всего ему надо избавиться от конкурента в лице Саши. Отсюда и масляные глазки, и поглаживание руки, и случайные прикосновения к спине. Он обольщал девушку привычными методами, излучал уверенность и компетентность. Она обязательно должна поверить такому элегантному сеньору». «Ну, распальня огромный, Не сложно сделать в каждой поване? Вы иностранка, дорогая. Вы не представляете, сколько вам придется за это заплатить. В два – нет. В три раза больше, чем возьмут строители с итальянца. Просто потому, что вы не понимаете наших реалий. А разрешение на реконструкцию. Мартино закатил глаза». Аделина снисходительно улыбнулась. «Поверьте, дорогая, мой брат – лучший специалист по недвижимости в этой части Италии». «Это восемнадцатый век, дорогая», – подхватил Мартина. «Какие тут в стенах материалы? Вы даже представить не можете». «Но не переживайте. Я найду идеальный вариант для вашего босса. Поверьте, старые дома – источник неприятностей». Осмотр закончился, и Саша пригласила брата с сестрой присесть на диван. Ей снова почудился жадный блеск в глазах обоих. А Аделина тут же цепко схватила ее за руку. «Нам показалось, что вы в хороших отношениях с сеньорой Пенелопой. Уговорите ее оставить здесь всю обстановку. А мой брат сделает вашему шефу хорошую скидку при продаже дома». «Все это не войдет в маленькую современную квартиру, сами понимаете». Заторопился Мартина. Там низкие потолки, небольшие комнаты. Но зато расходы на отопление намного ниже. Не потащит же она вот это. Он обвел руками книжные полки со старинными фолиантами. Он решил, что старая учительница не знает им цены, и спятила на старости лет. Или хочет сбить ее с толку и получить все бесплатно. А когда Пенелопа опомнится, будет поздно. Но эти предметы принадлежали ее семье в нескольких поколениях. Они не войдут в новую квартиру, — сухо бросила Аделина, которая, похоже, надоело уговаривать бестолковую иностранку. Саше тоже надоело их слушать. Так сколько? Главное, зачем мы все здесь сегодня? Это стоимость дома. Мартина вынул планшет, что-то считал, писал, рисовал схемы и, в конце концов, повернул планшет к Саше. 20 тысяч евро. Что? Саша не ожидала, что заорет? Но наглость этой парочки переходила все границы. А вы что думали? Конечно. Я попробую уговорить инвестора из уважения к сеньоре Пенелопе дать хотя бы 25 тысяч. 250 тысяч? Вы хотели сказать? Не смешите меня, дорогая. Вся эта рухлить не стоит даже таких денег, что я предлагаю. Это шутка? 20 пять тысяч евро за старинный дворянский особняк? «Он старый, никому не нужный», – включилась Аделина. «И поверьте мне, мой брат – прекрасный специалист, и вашему боссу он подберет идеальный дом по весьма приятной цене». «Нету рухлить! Здесь огромная терраса, в горных городках – это редкость!» «Я не думаю, что на террасе кто-то собирается жить, и стоимость террасы всего лишь одна десятая стоимости квадратного метра дома. Но такой вид!» «Люди не платят за вид, дорогая. Они забудут о виде через три дня. Им важен комфорт». Саша чуть не поверила парочке. Но она предварительно проверила цены на недвижимость в горных деревнях Луканей. Они беспардонно обирали старую учительницу. «Поторопите сеньору Пенелопу с решением. Деревни в горах умирают. Молодые не хотят здесь жить. С туризмом тоже не все блестяще». Попробуй доберись в эти края. Цены могут упасть еще больше. Поторопите, прошу вас. Иначе она не сможет купить квартиру за те деньги, за которые уйдет дом. Мы же с вами очень уважаем маэстру и должны ей помочь. А вашему боссу напомните, что до ближайшей заправки 30 километров. Железнодорожной станции нет, автобусы ходят редко. Это не то, что он ищет. «Лучше проехать 50 километров до этих гор из приличного места, чем застрять тут, вдали от цивилизации. Вы должны нам доверять. Мой брат лучший в своей сфере. Он всегда стоит на страже интересов своих клиентов. Синьоре Пенелопе трудно будет расстаться с домом. Это просто сила привычки. Вы правы, от привычки трудно избавиться». «Что ты имеешь в виду?» Аделина перешла на «ты». Привычки становятся рефлексами, и мы придерживаемся их даже тогда, когда не должны. Наверное, я подошла издалека. Мы настолько привыкли делать определенные вещи, например, выносить мусор в мешке за ворота, где его подбирает муниципальный грузовичок, но мы не должны этого делать, если уверяем всех, что дом стоит закрытым с прошлого лета. Аделина сжала губы и покраснела. Мартина, не понимающий, смотрел на девушку. Я не понимаю. Итальянский не родной для меня язык. Я не всегда ясно выражаюсь. Я хочу сказать, что после убийства вашей невестки или снохи я и на своем родном языке путаюсь с этими понятиями. Муниципальный грузовичок вывозил мусор с виллы Карлота. Мы как раз столкнулись с ним, когда ехали мимо по дороге. И что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что пока ваш брат сидел в Риме, Создавая себе алиби, вы с мужем пригласили Лану на виллу, где убили ее, а потом подбросили тело в ведьмин грот. Ночью никто бы вас не увидел. И вы думали, что все прекрасно продумали. Вот только мусор. Ее убила Серафина, и она арестована. Да, вы специально разбили там горшочек, чтобы было похоже на ведьмины обряды. А все знают, что Серафина и Лана занимались этим вместе и отпечатки пальцев Серафины обязательно окажутся на горшочке. «Мартина! Что она несет? Она сошла с ума! паца Ассалютаменте паца На лице Мартина был написан ужас, но тут оно вдруг прояснилось. «Да, если бы все так и было, у вас нет ни одной улики!» «Как жаль!» – издевательски протянула Аделина. «Было бы действительно жаль, но Серафина сохранила записку, в которой Лана написала ей, что не может быть у дерева, потому что ее пригласили на виллу Карлотта. И Саша взяла со стола листочек и помахала перед носом парочки. «Здесь написано, что это вы ее позвали. Чтобы серьезно поговорить, вы ведь не подумали, что Лана может написать подруге?» «Написать?» – наконец пришла в себя Аделина. «Да?» «Ведьмы предпочитают записки, а не СМСки, которые так легко удалить из телефона». Записку передал Пьетро из булочной, который как раз отправился в Пьетро Пертозу. Лана же сказала, что ей позвонила. Ни про какие записки не говорила. Вдруг взвизгнул Мартина. «Она так сказала!» Сглотнула, словно в горле пересохла Аделина. «Тогда что это за бумажка?» Презрительно кивнул Мартина на листок в руках Саши. «Узнаёте почерк своей жены?» Саша протянула ему записку. «Куда ты смотрела?» заорал на сестру Мартина. «Это её записка!» «Не ори на меня! Ты должен мне спасибо сказать, что избавился от своей стервы жены! А ты орёшь! Сейчас бы сидел нищий без копейки!» «Ты сама сидела бы без копейки! Тебе тоже нужны были эти деньги!» Они вдруг прекратили орать и уставились на Сашу. «А ты записку карабинерам показывала?» «Нет, но скоро покажу. Как только вы уйдёте, я позвоню карабинерам». «Не позвонишь». Маленькая, но неожиданно крепкая Аделина кинулась на Сашу, повалила девушку на диван, сдавила шею. Саша брыкалась, махала руками и ногами и почти сбросила с себя женщину. «Помоги!» — крикнула Аделина брату, и тут уже девушка даже крикнуть не могла. Два тела навалились на нее, диванная подушка перекрыла воздух, но через секунду все кончилось. «Ферма! Отпустите ее!» В комнате замелькали мундиры. Аделина и Мартина так извивались в руках карабинеров, что их трудно было удерживать. Формальности были соблюдены. Права зачитаны. Сникшего Мартина и изрыгающую проклятие Аделины увели в машину. Пенелу побросилась к Саше. «Как ты, Фиолина?» «Нормально, тут-то просто». Я слышала по громкой связи, что они тут творили. «Они считали меня такой идиоткой». «Если бы вы правда собрались продавать дом, и не на что было жить, они бы вас в два счета обвели». Пенелопа показала фигу в окно, хотя парочку уже увезли. «Накоси, выкуси мой дом». «Ну, раз в десять цену они снизили, если не в двадцать». Даже на обмане стариков нажиться не смог все потерял. Плюнула в сторону ни в чем не виноватого окна Пенелопа. Карабинеры в это время отключали видео и аудиоаппаратуру, скрытую в комнате. «Вы рисковая девушка», покачал головой старший, с любопытством разглядывая Сашу. «Я бы ни за что не согласился с таким экспериментом, если б не до Тори «Никто бы не согласился», вздохнула Саша, «кроме доторы Тори Она не знала, рада или нет этому факту. Мог бы Лис озаботиться ее безопасностью и не разрешить авантюру. Но ему, видимо, все равно. Но как вы догадались, что преступников было трое? Когда я поняла, что с Вивы вывозили мусор, все оказалось просто. Понятно, что сам Мартина должен был быть в Риме. Его сестра с мужем все сделали. Я предположила, что они позвали Лану на виллу, а дальше инсценировали полет ведьмы. К сожалению, мы приняли как должное, что сестра была в Риме, раз она привезла брата в костель Медзана. Никто не проверял ее алиби, а тем более ее мужа. Я вспомнила, что ее муж тупой и спортивный. Одна бы Аделина не смогла перетащить тело, значит, был помощник. Ну, а дальше все сложилось. Пенелопа, Сирена и Николета сидели за столом в Лакандии и уминали лимонные пончики. Увидев Сашу, сразу зашумели. Они думали, что организовали идеальное убийство. Раз у мужа стопроцентное алиби, он вне подозрений. И кто бы подумал на сестру? Сиди, Аделина, тихо в Риме и несуйся в деревню. Про нее бы никто и не вспомнил. И не ляпни она, что вилла пустует с прошлого года. Хотела лишний раз подтвердить алиби мужа, а вышла наоборот. Она не могла знать, что мы встретим грузовичок. Думаю, она беспокоилась, что брат может что-то ляпнуть. Делина всю жизнь всех контролировала. И мужа, и брата. Она не могла, сложа руки, сидеть в Риме, поэтому все время была рядом с ним с видом обеспокоенной родственницы. А муж Аделины, с чего ты взяла, что он тоже замешан? Говорю ж, тупой и спортивный. Аделина не смогла бы все провернуть в одиночку. Она меня-то задушить не смогла. У него мозгов, как у рыбы. Что скажет жена, то и делает. И так было всегда. Но зачем они убили галеристку Лиди? Думаю, они расскажут карабинерам. Эти точно сразу пойдут на сотрудничество. Спорим, что первым будет муж Аделины. Хором сказали все и рассмеялись. Кстати сказала Николетта. А почему карабинеры сразу их не арестовали, если было письмо? Саша и Пенелопа покраснели. Письмо само по себе тоже не улика. И, и его не было. Что значит не было? Помните, маэстро удивилась, как похож ее почерк на почерк Ланы. Ты его написала? Ахнула Николетта, а Пенелопа снова покраснела. А если бы не поверили, что написала Лана? поверили бы. Почерки действительно очень похожи. Я не думаю, что Аделина хорошо знала почерк Ланы. Кто в наше время пишет от руки? Да ему что же. Тем более, что Мартина очень испугался, а в этом состоянии он вряд ли стал бы сличать почерк. Мусор – не доказательство, И просто письмо – не доказательство. Я всю ночь придумывала план, а когда придумала, то уговорила до Торребальери, а дальше дело техники напичкать дом аппаратурой, привести их в определенную комнату, и они сами признались в убийстве и попытались убить меня. «Вы меня удивляете!» – воскликнула Николетта. «Одна восемьдесят 85 лет врет, как сивый мерин, а потом подделывает письма. Другая ни с того ни с сего из-за какого-то мусора узнает, кто убийцы, и решает рискнуть жизнью. Я удивляюсь, когда Тори Больери пошел на эту авантюру». «Карлито всегда был необыкновенным мальчиком», – улыбнулась Пенелопа. «Кто еще мог на такое согласиться?» Никто не сомневался, что первым признается во всем Доминика, муж Аделины. Остальные тоже наперебой рассказывали, как все было. Доминика честно излагал факты, Аделина и Мартина валили все друг на друга, Аделина уверяла, что все придумал брат, а она не могла его ослушаться. Мартина же клялся, что никогда бы до такого не додумался. Во всем вина сестры. Когда стало ясно, что Лана не собирается давать мужу деньги, лишь оплачивая содержание дома и продукты, Мартина сам решил напугать жену разводом. Она лишь рассмеялась и сказала, что ей все надоело и она прекрасно себя обеспечит без мужа. А он еще и родительский дом ей отдаст. Уж ее адвокаты этого добьются. Мартина уехал в Рим. И долго плакался сестре. План родился быстро. Лана варит зелье и собирается летать. Это будет ее последний полет. Аделина и Доминика вернулись в Костель среди ночи, когда никто не мог бы увидеть их машину за пределами деревни. Сразу завернули на виллу и пригласили Лану следующим вечером для серьезного разговора. Женщина ответила, что занята и раньше часу ночи не освободится. Но они готовы были ждать. Она даже облегчила им задачу. В час ночи никто не увидит, что Лана едет на виллу. Но сомнения оставались. Вот Аделина и спрашивала: не сказала ли кому Лана о встрече. Ее убили на вилле, привезли в ведьмин и там же разбили ее горшочек. А потом уехали в Рим, где утром Мартина получил сообщение о смерти жены. Сердобольная сестра привезла его в костель Медзана. Ее мужу дела не позволили отлучиться из Рима. Все складывалось прекрасно. Они вскользь намекали карабинирам на особые отношения Ланы и Серафины, зная, что на горшочке обязательно останутся отпечатки ведьмы. Рассказали о ссоре между подругами, которой не было, о том, что в ту ночь женщины встречались у ведьми на грота. Сообщение подруги Серафина не сохранила и оказалась идеальной кандидаткой в убийцы. Ее задержали. Про тайный бизнес Ланы никто не знал, пока Мартина не обнаружил в ее комнате предметы и скрипты и список. Когда список исчез, он отправился к Лидии, уверенной так же, как и пожилые учительницы, что кроме галеристки и подруги Ланы никто не может быть в курсе. Мартина и Аделина прекрасно поняли, о каких деньгах идет речь, но Лидия сначала делала вид, что не понимает, о чем речь, потом просто стала прогонять Мартина. «А ты попробуй докажи. Я представления не имею». Чем занималась твоя жена? А знала бы, не сказала. В сердцах, чувствую, что огромные деньги уплывают из рук, Мартина схватил первый попавшийся предмет. Это оказалась статуэтка со стола галеристки и ударил женщину по голове. Испугавшись, сбежал, даже не подумав спрятать орудие убийства. Получается, что он тоже убийца? Теперь не узнаешь, кто организовал убийство Ланы. Так и будут до конца валить друг на друга. Но если фактические убийцы, в первом случае Аделина и ее муж, то во втором и сам Мартина оказался убийцей. Вся троица сядет надолго. Зал маленькой тротории был пуст, и Саша с бальери устроились внутри, укрываясь от жары. В распахнутое окно изредка залетал горячий ветерок, облетал столики и уносился обратно. Саша вертела в руках бокал с прохладным белым вином, Стоило наклонить его вперед, и в бокале отражалась красная черепичная крыша домика, стоявшего на ярус ниже, серые скалы и алая герань на окошке. В простоте этой картины было совершенство. Она наклоняла бокал влево, и тогда в нем появлялись деревянные балки на потолке, кашпо с белыми и алыми цветами посреди буйной зелени, скатерти в красно-белую клетку, которых, по мнению Академии итальянской кулинарии, не существуют в Италии, как и пасты с курицей. Ворожей не оставляй в живых, пробормотал Бальери. Саша удивленно подняла брови, так написано в Библии. Улыбнулся Лис, но Лана, как ни стремилась, не смогла стать колдуней. Этому нельзя научить. Да, и пострадала она совсем не за магию, а за любовь. Не будь заклинаний, горшочка с зельем, может, у родственничков ее мужа И не родился бы такой план. Нет, не за любовь. Нельзя смешивать все в одном горшочке. Любовь, жажду денег, воровство у мертвых, игру в магию. В Лукане не играют с такими вещами. Все это в любом случае закончилось бы плохо. Через час они уезжали в Рим. В Лаканде ждала гора Снеди, укутанная в теплое одеяло, чтобы подольше оставалась теплой. Сирена напекла лимонных пончиков, Венелопа наделала домашних колбасок, запекла их в духовке, добавила зеленый горошек, томленый в мясном соусе с помидорами и половинками белых луковиц, доведенных до идеалов печи. С чуть обуглившимися краешками, впитавшими и аромат колбасок, и сладость помидоров, и терпкость соуса. Николета склеила конвертики семенами цветов, которые Саша обязательно должна посадить дома. Ну и пусть нет сада. У нее, у Николеты, тоже только балкон, но ведь все растет. Розы. Главное не забудь про розы. Саженцы были завернуты в мокрую тряпочку, а сверху замотаны тканью. Инструкция, что делать с семенами и саженцами, заняла полтетради в клетку. Обычной, ученической. Николета даже слышать не хотела о снегах и морозах. У нас тут тоже все в снегу зимой. И весной постоянно льют дожди. Саша чувствовала, что рева будет много. Пожилые учительницы все утро украдкой утирали слезы при мысли о расставании. И она сама не удержится. Ведь за какую-то неделю они стали друг другу родными. И девушка не представляла, как будет жить теперь без двух луканских тетушек. Маэстро обещала регулярно присылать фотографии и писать все деревенские новости. Но все это будет позже. А пока у нее был этот час в троттории вдвоем с Лисом. Не печальтесь, Алекс, жизнь удивительная и постоянно преподносит сюрпризы. Разве могли бы вы еще недавно подумать, что окажетесь в Костель Да еще и с такими приключениями. Так что никакой хандры впредь. Да уж, таких приключений я и представить себе не могла. Но дело не в самой истории, а в этом месте. Оно нереальное, словно сон. Ведь в современном мире ведьмы не чинят мотор, почесав автомобиль за ухом а головную боль лечат, — расхохотался Больери. Ага, в этом я уже даже и не сомневаюсь. В этот момент что-то прошелестело за окном. Саша обернулась, но там был все тот же идеальный пейзаж. Цветок, крыша и скалы. Ведьма пролетела. Все еще веселился лис. — Да ну вас! — махнула рукой Саша. — Хотя, прожив здесь неделю, я готова поверить. Она отпила еще вина и спросила. — А вы? «В Риме вы снова с головой в работу?» «Ненадолго. Я все чаще думаю, Алекс, что мир изменился. Настолько, что хочется отойти в сторону. Пожалуй, через год я это сделаю, тем более, что уже начал писать мемуары. И издатели вне себя от счастья. Но учтите, пока это секрет, и вы единственная, кому я его открыл. И как вы их назовете?» «Конфессо Кеоин Догатло». «Признаюсь, я расследовал. Мне нравится». Неожиданное название. Я набросал планы нескольких последующих книг и даже пару глав. Если интересно, я сброшу вам на почту. Почитайте в самолёте, если нечего будет делать. С удовольствием. Но вы не будете жалеть? Ведь в работе вся ваша жизнь, и у вас не будет такого влияния и таких возможностей, как сейчас. Вы уверены? Уверен. Я действительно буду скучать, но жалеть точно не буду. «Жизнь, как я сказал, полна сюрпризов. Пора закрыть одну главу и открыть другую, новую». «Салют!» Балери поднял бокал. Саша подняла бокал в ответ, и нежный звон хрусталя разлетелся по маленькой троттории. «Дарю название для новой книги!» «И какое же?» – улыбнулся лис. «Не оставляй в живых колдуньи!»